Картина первая, в которой молодежь деревни ищет развлечения и находит его в том, что провозглашает рочку Пантелемоном-праведником и устраивает шутливый крестный ход. В этой деревне молодежь чаще всего проводила вечера в кино или на танцах. А старики по вечерам молились. Молились в одиночку, так как церковь была за 12 километров. Но сегодня был особый вечер. Коля Бабушкин, комсорг, недавно вернувшийся с флота и непременно решивший наладить в деревне интересную жизнь, привез из района отступника, бывшего попа, который читал лекцию в клубе. Сейчас все на лекции. Только один из трактористов, Тимофей, которого вообще-то ничего, кроме поллитра не интересовало, лежал на бревнышке около дома Грачихи и плевал в небо. Он расположился именно здесь, так как хотел увидеть Варвару. Она тоже сегодня в клубе. Уже давно Тимофей приставал к ней со своими ухаживаниями. Сегодня же ему было особенно скучно. У дверей клуба, как стражник, стоит Коля Бабушкин и никого не выпускает. Из клуба торопливо выходит председатель колхоза. Иван Макарович! Иван Макарович! Иван ну, Макарович! Чего орешь ты? Да что же вы с лекцией уходите? Не могу я, браток. Тут еду в район ругаться, буду кровь из носу. Но я же лектора вам достал какого нибудь Он же семинарию кончал, он бывший поп. Вот за лектора, Коля, я тебя хвалю. Теперь хоть ни одна собака в глаз не плюнет. Есть у нас на лицу антирелигиозные пропаганды и бас. Ну, хорошенький пример вы подчиненным подаете. Я с лекции уйду, вы уйдете, а там кто останется? Хорошо, а Тимофей лежит у тебя в стороне от общин. Ну, сивус не Тимофей, чего они в клубе? Я был в клубе-то. что же ушел-то? Так врет он все, поп ты я. Да врет он все, Коль, врет. Ну что врет ты, заладила, все. сорока, врет, врет. Ты же что считаешь, бог есть? Я так. Ты ты. Ах, Коль, мне плевать. Ты в другой раз попадью присылай. Может, тогда и впрямь поверю. А мне интересно, а на что-нибудь тебе не наплевать? а Ты во что-нибудь хоть веришь? Ну, чего ты пристал? Ну, пожалуйста, верю. А ты что с гармошки? Это клубный, Иван Макарович. Ну, что ж это клубный? А нельзя оставить. Сорвут мероприятия Ой, Не было забот у нас, Стасик. Ну, айнабас. Ох, извела его кручина, подколодная змея. <с ability> Коль, погоди, погоди. Что? Ну, ну, ответь на вопрос. Конец будет, аль нет? Конец свет, что ли? Да нет, не свету, а мероприятию. Скоро, что ли, непосредственный обмен мнениями? Танцы, а? Ну-ка, подожди, подожди. Ну-ка, вдарь на клубный то Ох, Коля, разгони тоску. Ну, вон, смотри, вон, бабка вылезла. Видишь, как разрядилась. Тоже ведь на танцы собралась. Верно, бабка? Ой, ведь праздник чай. Ну вот, праздник же чай, Коля. Чего-чего, Датя Тимофеевна? Какой ты у нас такой праздник? Николин день. Уколят, она под тебя копай Подожди. Авдотья Тимофеевна, вы пошли в клуб, послушали, ведь человек не меньше вашего в религии разбирается. А -а -а. Он семинарию кончал. А, -а, -а, -а я ведь раз спорю. Был бы простой, к машинам за ним не послали бы. Правильно, <смех> вот пойдите в клуб, послушайте. Надеюсь, поймёте тогда, что никакого праздника у нас сейчас нет и быть не может. А, ну, вот тебе вот не может, а мне вот есть. Что значит тебе, мне? Что это такое? Что это вообще? Праздник это тогда, так сказать... Когда у нас у всех праздник. Слушай, мил человек, жалко тебе, что, что у человека на праздник больше-то будет. Вот, а? На праздник больше, на праздник меньше. Ерунда это все, бабка. Вся наша жизнь должна быть праздник Верно, Кольт? Это наша программа. Ну-ка вдарь, вдарь на клубный разгони тоску, давай. Я люблю тебя, жизнь, и за это скажите спасибо. Оха! Эй, зэй! Ну, голова! А? Что, Поняла, Но... на чём сектанты вьют свои гнёзда? Ну, на чём? На темноте и невежестве. Вот что? Вот он шучит или правду говорит? А? Ну, ж какие там шутки? Я и газеты подсовываю, и журналы подкладываю. Прихожу, всё на, на, на месте лежит. Ну, Но... когда мне читать -то? Ну, когда? Ой, да, вот, вот, плачешь. А надо было ростить. Показательно. Вот, лёгко-то, ёлку. Ну, что у вас? Чирьи, что ли, на корме повыскакивали, досидеть не можете, значит? Слушай, активист, какие могут быть претензии? Не дави на массы, смотри, не дави на массы, вдарь лучше попланочка. Я а тебе сейчас ты. так вдарю, чтоб ты сразу... Коля, Коля, Коля. Все, все, взялся в руки до поры до времени, как говорил наш этот вот замполит. Коля, ну, ну что ты расстраиваешься? Ну, ну, что, ну, что так ведь и ноги можно протянуть? Ну, кореш, как иначе с вами? Ну, как, как иначе Ну что из того, что кто-то на пять минут ушел раньше? Важно, с чем ушел? Ну правильно. Ну, вот я раньше думать не думал, а сейчас стал задумываться. Правильно. Вот ты слушай, Тимоша, вот. может, до тебя дойдет. Я и раньше думать не думал, а сейчас, черт, я знаю, может, бог-то и есть. Актуально. Идет по крыше воробей, и, шествуя, важно, в спокойствии чинном идет председатель сельпа. Промякишь его вот так, промякишь его, ну давай. Ну что, добрым людям прохода не даете, а? Культурную литературу почитали, да, колбови. Молодёжь, да, пошла. Пошла. Да. Пошла, то куда дойдёт, неизвестно. Никакого уважения нет, к старшим. Э, сель-пос, полю. О, учительша. Фроски Петровна. Неужто вы тоже потанцевать пришли? А ты что, слепой не видишь разве? Я ж три дня, три ночи красилась, плясать с тобой мечтала. Со мной? А -а -а. Это еще вопрос, пойду ли я. А ты с любой пойдешь, от пяти до девяностых. Проскова Петровна, зайдем ко мне, -то, потолкуем? Да некогда, Варвара. Лучше ты в школу ко мне зайди. Родька твой, последнее время, что-то уроки стал плохо готовить. Да, безотцовщина. Ну, что я могу с ним поделать, а? Если уж вы с ним не справитесь, я не знаю. А разве сказал, что не справлюсь? Способности у него есть, характер тоже. Вот тут сочинение на днях писал, когда я вырасту большом. А, а когда я вырасту большом? А вот тогда интересно. А ужодка. Пора. Танцы, танцы. Так, проводили бывшие священнослужители. вот теперь, так что с полным правом можно и по планскому дать. Давай, Нет, аудитории ему наше просто понравилось. Правильно говорит, реагирует ваша аудитория. Еще бы раз нам встретиться надо. а теперь вот честно, Просковь Трон при всех. Скажите нам, как вот лекция вам понравилась? Очень понравилось Убедил. Я больше в церковь не пойду. Ну, с вами хорошо, до дома тетрадки ждут. Варвара, Варвара, погодь. Ты куда, куда? Подожди. танцуем сейчас. будет Ничего, ты же не старух какая-нибудь. Кто-то привязал. Отстань меня. Оля, давай танго.